Полковник Трэвис «Ты убил Атрида и занял его место» Слова падали с губ Верховного Божества тяжело, словно камни «Ты не выполнил мою волю, и несмотря на то, что Патрокол не вышел из битвы, он пал не от твоей руки. Ты по-прежнему должен мне, смертный» На нас с Лаэртидом Зевс не обращал никакого внимания, словно мы были мошками, не стоящими отдельного взгляда. Судя по выражению лица Одиссея, он был совсем не против такого отношения к нему громовежца. Еще Лертиду было страшно и интересно одновременно. Чью жизнь ты будешь требовать теперь, громовежец, Впервые я видел верховного бога греков так близко, фактически лицом к лицу. Боги греков не были всемогущими, всезнающими и вездесущими. И еще они не были милостливыми и способными к прощению. Это были суровые боги суровых людей. И, положа руку на сердце, я должен признать, что этот тип внушал мне уважение. Интересно, а что чувствуют люди, которые в него верят? В прошлый раз я говорил с тобой, как с воином по имени Диамет, Ванактон Аргуса, не способным повлиять на решение вашего головы. Теперь я обращаюсь к первому воеводе Ахейского войска. Цена, которую ты должен уплатить, выросла соразмерно с твоим положением. Назови ее, Дей. Я хочу, чтобы вы уничтожили этот город. Сожгли его. Стерли с лица матери Геи. Вырезали всех его жителей. Прошлись огнем и мечом по всей этой земле. Ахет, ты. С моей поддержкой ты сокрушишь не только Трою, но и хетов, дарийцев, варваров, которых вы так боитесь. Не звергнешь в Анакто Черной Земли и завоюешь себе великую империю от Эфиопов до гипербореев». Именно это собирался сделать Агамемнон», — сказал Диамет. Ему ты тоже обещал свою помощь, высокогремящий. Я вижу, она ему не помогла. Агамемнон был слаб. Все, кому не лень вертели им, как хотели. Не удивлюсь, если бы в итоге его зарезала собственная жена. Ты не такой, Ванакт Диамет. «Ты даже не представляешь себе, насколько я не такой, Кранит», сказал Диамет. «Что будет, если мы с тобой не договоримся?» «Смерть», сказал Зевс. «Аид примет и вас, и Троянцев. Дарицы и Хетты поделят ваши земли между собой. «Но это будет и ваша смерть тоже», сказал Одиссей. «Когда умрет последний Ахеец, вы отправитесь в свой собственный Тартар. хетты не верят в вас, и дарийцы тоже. Мы смертные, мы солдаты, и смерти не боимся, а вы...» «Ты глуп, человек», сказал Зевс, не поворачивая головы. «А я всегда добиваюсь того», «Чего хочу». Я обратил внимание, что Зевс назвал Лаэртида человеком, а не смертным. Что это? Признание того факта, что он смертен и сам? Или просто попытка указать хитроумному его место? Бог угрожал Диамеду. Но боги не должны угрожать, они должны повелевать. Угрожают ведь только равным. Человек не стал бы грозить муравью, оказавшемуся у него на дороге. Он бы... Его просто раздавил. Зевс почему-то не хочет нас давить. Или уже не может. «Через сутки вы выйдете на битву и сокрушите троянцев», – сообщил Зевс. «Или вы на себе познаете ярость отца богов». И он исчез. Что хорошо в положении бога, он всегда может оставить за собой последнее слово. «Мне это не нравится» сказал Диамет, и мы все прекрасно поняли, что он имел в виду под словом Это: «Я терпеть не могу, когда меня к чему-то принуждают». «Но что мы можем сделать? Пойти против воли Зевса?» «Сдается мне, ребята, — сказал я, — что вы не в тех богов верите».